Мирослав Морозов, гибель Вильгельма Густлофа, правда и домыслы. Достаточно спросить любого маломальски сведущего россиянина, какие славные деяния нашего флота в минувшей войне ему известны, чтобы услышать стандартный ответ. На севере Лунин на К-21 повредил могучий линкор Тирпиц, А на Балтике Маринеско на С-13 потопил лайнер Вильгельм Густлов с большим количеством немецких подводников. Указанные случаи стали настолько хрестоматийными, что даже широкая аудитория вряд ли нуждается в уточнениях, кто эти люди и что это за корабли. Содержание и известность данных подвигов давно вышли за рамки специальной литературы. Они описаны в художественных книгах о войне, в бесчетном количестве журнальных статей и газетных публикаций. Деяния Лунина и Маринеско стали настоящими легендами как с точки зрения внедрения в военно-исторический эпос нашей Родины, так и с точки зрения их соотношения с реальными событиями. Как и подобает воспетому подвигу, история с С-13 и Вильгельмом Гуслофом имеет обширную историографию. Ее скрупулезное изучение показало, что все работы условно делятся на две неравные группы. Их общей частью является сам факт потопления судна, который, как правило, сопровождается готовым набором штампов, таких как крупнейший и комфортабельнейший лайнер Германии «Атака века», уничтожение 8000 гитлеровцев, в число которых входило 80 укомплектованных экипажей подводных лодок, а остальные эсэсовцы и фашистские бонзы, объявление командира лодки Александра Маринеско личным врагом фюрера, расстрел командира конвоя и, наконец, «Объявление в Германии трехдневного траура по поводу гибели Густлофа. Дальше направления работ разветвляются. В большей их части пишется, что Александр Маринеско, настоящий народный герой, чей подвиг потряс гитлеровский рейх до основания и чуть ли не спас Англию от поражения в тотальной подводной войне, которую собирались вести погибшие подводники, «Почему Маринеско не герой Советского Союза?» – вопрошают авторы в публикациях до мая 1990 года или «Родина воздала герою по заслугам, но очень поздно» в публикациях после 1990 года. В меньшей части работ пишется, что Маринеско вовсе и не герой никакой, а так недисциплинированный офицер, на долю которого выпал случайный успех. Любопытно другое. В своих публикациях авторы обоих направлений не гнушаются грубого передергивания фактов, купирования истории и других недостойных приемов. Если Маринеско герой, так герой во всем, а все, кто писал на него критические аттестации, по меньшей мере штабные крысы или заблюды, Если командир С-13 аморальный тип и пьяница, то таким он был во всем. За этой, в общем-то, позорной дискуссией совершенно в сторону уходят два других, куда более важных вопроса, которым будет посвящена настоящая статья. Был ли в действиях командира и экипажа С-13 элемент героизма, подвиг в первом значении данного слова героический, самоотверженный поступок человека, группы людей, народа в целом. Второе значение – важное по своему значению действие, совершенное в трудных условиях. Так трактует это понятие военная энциклопедия. Из первого вопроса вытекает второй. Имело ли место само, так сказать, важное по своему значению действие, Насколько был велик военный и политический эффект от гибели лайнера для Третьего Рейха, который к концу января 1945 года и так находился у последней черты. Об атаке С-13 написано настолько много, что даже дать простую оценку всем многочисленным пунктам ее легендарного подхода биографии ее командира у нас просто нет возможности. За наиболее достоверной информацией лучше всего отправиться к первоисточникам, архивным данным, не подвергшимся обработке дилетантов от журналистики. В нашем конкретном случае они являются общедоступными, поскольку подборка документов о боевом пути Маринеско опубликована в апрельском морском сборнике за 1990 год. Двумя выпавшими из нее по неведомой причине фактами является лишь пара партийных взысканий, полученных Маринеско за моральное поведение на берегу в конце лета 1943 года и статья, по которой он был осужден к трем годам лишения свободы в 1949 году за разбазаривание социалистической собственности. Все остальное – чистая правда, или, по крайней мере, ее версия времен войны – К этому вопросу мы вернемся позже. Рассмотрение первого из двух поставленных в статье вопросов, видимо, следует начать с краткого анализа боевого, подчеркиваем, именно боевого, а не дисциплинарного, пути командира С-13. Ведь любые действия подводной лодки это прежде всего командир, его замысел и его воля. Даже работа экипажа в ходе выполнения боевой задачи – это та же воля командира, только уже опосредованно. Во всех случаях мастерство моряков зависит от того, как командир поставил на своем корабле процессы воинского обучения и воспитания, какую атмосферу микроклимат он создал на своей субмарине. Командиром подводной лодки М-96 Краснознаменного Балтийского флота – 26-летний Александр Иванович Маринеско стал летом 1939 года. Несмотря на то, что экипаж корабля энергично работал над освоением новой техники, реально в боевой состав флота М-96 вошла лишь в январе 1940 года. Не успев таким образом принять участие в событиях Советско-финляндской войны, Суровые условия зимы 1939-40 -го годов заставили командование КБФ в начале этого месяца принять решение о прекращении действий подводных лодок, и все же командир Малютки добился признания, что называется не мытьем, так катанием. Напряженная боевая подготовка дала свои плоды. По итогам 1940 -го года М-96 стало лучшей лодкой флота, смогла выйти в первую линию, то есть была признана отработавшей все боевые задачи по курсу боевой подготовки подводных лодок, что было весьма непросто из-за порочной системы организации учебного процесса того времени, а Маринеско получил от командования ценный подарок – золотые часы. 22 июня. Лодка встретила в составе 8-го дивизиона 2-й бригады ПЛ «Наханко», откуда в первый же день войны ей пришлось перейти в Палдиски. Переизбыток лодок в составе КБФ привел к тому, что «Малютка» оказалась востребованной в 1941 году для боевой службы всего лишь раз в период с 27 по 31 июля Для несения прибрежного дозора в зоне ответственности БОБР-А, береговой обороны Балтийских, то есть Моонзунских островов, встреч с противником лодка не имела. Не вызывает сомнения, что в скором времени для лодки Маринеско нашлась бы более интересная задача, если бы на нее не пал выбор для отправки на Каспий в качестве учебной. В начале августа 1941 года М-96 перешла в Ленинград и начала подготовку к перевозке. С этим периодом связаны первые, так сказать, трудности в боевой карьере будущего командира С-13. В октябре 1941 года он был исключен из кандидатов в члены ВКПБ за организацию азартных карточных игр в дивизионе и пьянство. Интересно отметить, что комиссар дивизиона, батальонный комиссар Дымской АГ, получил 10 лет исправительно-трудовых лагерей с отсрочкой наказания до конца войны и отправкой на фронт за то, что допустил на своем дивизионе подобное. Следующей неудачей, на этот раз по независящим от Маринеско причинам, стало повреждение М-96. 14 февраля 1942 года в результате попадания артиллерийского снаряда осадной батареи. Через полутораметровую пробоину в прочном корпусе затопило четвертый и пятый отсеки, вышли из строя многие приборы. Ремонт корабля занял 6 месяцев. Получается, что когда 12 августа 1942 года субмарина вышла в очередной поход, Ее экипаж и командир не только не имели на протяжении года нормальной боевой подготовки, предусматривавшей погружение и учебные торпедные атаки, но даже ни разу не видели на море настоящего врага. Почти наверняка можно утверждать, что личный состав М-96 за истекшие полтора года значительно обновился. Иное в блокадном Ленинграде, судьба которого решалась на сухопутном фронте. Просто трудно представить. Эти обстоятельства необходимо учесть, при оценке первой торпедной атаки, имевшей место спустя двое суток после выхода в районе финского маяка Поркаланкалбода, обнаружив конвой в составе транспорта и двух шхун, реально тяжелые артиллерийские батареи «Хеллене» и «Вест». Был ли в отряде третий корабль из немецких документов неясно. Охранявшихся тремя сторожевыми катерами, «Маринеско» в 11.17 атаковал его. По транспорту с дистанции 12 кабельтовых была выпущена одна торпеда. Уже спустя минуту на лодке услышали треск, который приняли за признак попадания. Через две минуты субмарина в результате непонятно-зачем произведенного продувания средней цистерны выскочила на 4,8 метра так, что над водой показался перископ, а возможно и ограждение рубки. Через него... Командир успел якобы увидеть транспорт, который имел дифферент на нос и тонул. Поскольку на самом деле плавбатарея «Хелена», рядом с которой прошла торпеда, отделалась лишь легким испугом, в 1946 году потопленную в кавычках «плавбатарею» советский ВМФ получил по репарациям. Случай фиктивного потопления 7000-тонного транспорта может вызвать лишь досаду и разочарование у поклонников Александра Ивановича. С нашей же точки зрения, куда более удивительным выглядел бы противоположный результат. Лодка с неподготовленным экипажем и несовершенной техникой, одиночной торпедой, со сравнительно большой дистанцией, утопила корабль врага. Другое пятно на китель, легшее уже при возвращении из похода, целиком на совести Маринеско. Не предупредив штаб по радио о досрочном возвращении из позиции, он невольно поставил под удар жизнь всего экипажа М-96 не давшую сразу опознавательных сигналов, атаковали свои же катера МО. К счастью, трагедии удалось избежать. Второй кратковременный поход, произошедший спустя два с половиной месяца после первого, имел специальную задачу — высадку разведгруппы на побережье Нарвского залива, хотя в нем встреч с противником не было, Два небольших так называемых глотка военного воздуха окрылили Маринеско, придали ему новый интерес к службе и восстановили в глазах начальства за потопление в кавычках транспорта он получил свою самую высокую прижизненную награду орден Ленина, звание капитана третьего ранга. Его вновь принимают в кандидаты в партию, пишут хорошую аттестацию и даже посылают на учебу военно-морскую академию. Пиком служебной лестницы становится апрельское 1943 года назначение командиром на среднюю подводную лодку С-13. Здесь хочется сделать небольшое отступление, нанести маленький штрих характеризующий атмосферу того времени. До этого С-13 командовал капитан-лейтенант Петр Петрович Маланченко, поскольку новейшая СК вышла из организационного периода, термин, обозначавший минимальную готовность экипажа подводной лодки к выполнению боевых задач, лишь к осени 1941 года, Ее боевая судьба также насчитывала всего один боевой поход в сентябре, начале октября 1942 года. Несмотря на то, что в крейсерство в качестве обеспечивающего ходил командир дивизиона капитан второго ранга Юнаков ЕГЭ, за поход лодка получила удовлетворительную оценку с большим числом замечаний. Поводом для нее послужило то обстоятельство, что действия в районе со слабой ПЛО в Батническом заливе велись неактивно и малоуспешно. В общей сложности Маланченко за месяц атаковал три одиночных торговых судна и один конвой, по которым произвел восемь торпедных и две артиллерийские атаки. Из десяти выпущенных торпед в цель, попало лишь две. Тем не менее, все три одиночных транспорта «Гера», «Юсих» и «Анна-В» в сумме 3994 БРТ были реально уничтожены. Далеко не все командиры, принимавшие участие в кампании 1942 года, Могли похвастаться реальным уничтожением трех вражеских судов. Маланченко наградили орденом Ленина, но после того, как в апреле 43-го на С-13 произошло чрезвычайное происшествие, из-за небрежного обращения взорвался 100 миллиметровый снаряд в кранце первого выстрела, погиб краснофлотец, с лодки его предпочли убрать. Заметьте, В данном случае реальный боевой успех не стал поводом для объявления командира лодки героем, а его действия подвигом. А что тут удивительно, подумаете вы, ведь не каждый успех является подвигом. Все правильно. Но в свое время по отношению к Маринеско подобное положение будет воспринято иначе, Назначение на С-13 нового командира фактически избавило субмарину от печальной участи четырех других подлодок, в том числе двух типа С, погибнуть при форсировании нарган пор противолодочной позиции в течение кампании 1943 года, субмарина готовилась к выходу, но позже, в случае успеха товарищи, которые так и не вернулись из походов, снова выпавший из активной деятельности переживающий смерть боевых друзей Маринеско, попал в очередную так называемую «пьяную историю» со всеми вытекающими последствиями. С различной интенсивностью подобные происшествия продолжались и в дальнейшем, что дало командованию повод написать в одной из аттестаций Ноябрь 1944 года с боевой характеристикой данной командиром дивизиона согласен, необходимо указать на продолжающиеся случаи аморальных явлений, несмотря на указания в прошлой конца 1943 года аттестации. Анализ дальнейшей боевой карьеры Маринеско показывает, что именно в это время у Александра Ивановича произошел какой-то внутренний надлом. К сожалению, его дальнейшие действия свидетельствуют о том, что интерес к настоящей службе, к боевой инициативе у него начинает постепенно исчезать. И первое тому доказательство – Октябрьский поход 1944 года. Казалось бы, долгожданный момент – Подводники Балтики снова вырвались на оперативный простор Ан нет. 1 октября лодка покинула Кронштадт, прошла по внутренним фарваторам финских шхер и уже утром 8 заняла отведенную позицию севернее полуострова Хель на подходах к Данцигской бухте. Обнаружение цели в районе, где сходились две главные морские коммуникации немцев на Балтике в то время – Готенхафен-Либава и Готенхафен-Порты Западной Балтики не заставила себя долго ждать. На исходе первых суток, ранним утром 9 октября, был обнаружен одиночный транспорт Зигфрид 563 БРТ. Сблизившись с ним, Маринеско произвел трехторпедный залп. В данном случае дистанция составляла всего 4,5 с кабельтовых, и все-таки произошел промах. Промах повторился спустя две минуты, когда последняя торпеда, имевшаяся в носовых аппаратах, также минула цель. По этому поводу в послепоходном заключении командир дивизиона капитан первого ранга «Орел» А.Е., которого многие ярые апологеты Маринеско рисуют в качестве завистника и злого гения народного героя, написал «Заявление командира, что ТР в момент трехторпедного залпа застопорил ход, а в момент одиночного выстрела дал ход, и этим объясняются промахи, неверно, так как торпеда должна была попасть в ТР через 32 секунды», А ТР за стопорив вход и сразу же, погасив инерцию, чего быть не может, не дошел бы до точки встречи с торпедой только 90 метров, что при стрельбе веером с растворением 2 градуса 20 минут в обе стороны при такой дистанции все равно привело бы к попаданию. Такой же расчет можно сделать и для повторного выпуска постоящему ТР одной торпеды. В данном случае удручает не сам факт промаха, а то, что Маринеско слукавил, не захотел признать свою ошибку. Еще раз он слукавил несколькими минутами позже, когда, выпустив по транспорту 39-миллиметровые и 15-миллиметровые снаряды и, насчитав в общей сложности 11 попаданий, он объявил судно потопленным На самом деле транспорт только потерял ход и накренился, что не помешало немцам после ухода С-13 дать ход и приткнуться к отмели у косы Хель. К весне 1945 судно было введено в строй, участвовало в эвакуации немцев из Данцикской бухты и плавало в составе западногерманского торгового флота до 1954 -го года, когда его сдали на слом. Еще более досадным и непонятным фактом является попытка Маринеско «повысить» в кавычках атакованного каботажника до ранга 50-тонного транспорта. Случайная ошибка в данном случае опять же исключается, поскольку Маринеско не только имел возможность рассматривать судно в течение часа с любых дистанций, но и как бывший моряк торгового флота обязан был знать, массогабаритное и архитектурное различие между разными классами судов. Так или иначе, даже эта скромная суденышка не удается занести на счет подводника номер один, что, впрочем, не явилось препятствием для награждения Маринеско орденом Красного Знамени. До 21 октября, когда лодка была переведена в новый район, Маринеско в соответствии с данными своего же вахтенного журнала имел еще три возможности атаковать, но их не использовал. На новой позиции западнее Виндавы командир удерживал лодку в 15-20 милях от берега, в то время как немецкая водная артерия пролегала непосредственно вдоль побережья В том, что контактов с врагом не было, вряд ли виновата разведка КБФ. Находившиеся в то же время у виндавы лодки Ща-307 и Ща-310, хотя и не добились реальных боевых успехов, по крайней мере неоднократно выходили в атаки на корабли противника. 11 ноября С-13 ошвартовалась у причала в «Ханко», и в начале следующего месяца прошла докование в Хельсинки. Вот тут-то мы и подходим к истории знаменитого январско-февральского похода лодки. Как читатель мог убедиться из вышеизложенного, к тому времени ни сама С-13, ни Маринеско, ни по реальным, ни по декларируемым победам, явно не входили на флоте в число лидеров, Как же получилось, что всего месяц спустя субмарина, ее командира и экипаж добились не одного, а сразу двух крупных успехов, что никак не может считаться случайностью? Боюсь быть заклейменным злейшим врагом подводника номер один. Ну да, шило в мешке не утаишь. Выскажу свое личное суждение. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Всему виной, так сказать, те экстраординарные обстоятельства, при которых лодка вышла в поход. Случилось так, что в предновогоднюю ночь Маринеско с товарищем покинул борт С-13 и вернулся назад лишь спустя двое суток.